Ребекка Рейсин. Рождественский магазинчик Флоры. Это для тебя, Шэрил Янг. Лучшие MTVP на свете. Глава первая. Это любовь. Я размышляю над этим важным вопросом, готовясь к свиданию с Люком, в то время как моя лучшая подруга Ливви лежит, растянувшись на моей кровати, уткнувшись в книгу, не подозревая, что я нахожусь в эпицентре экзистенциального кризиса. в эти люки есть нечто такое, даже не знаю что, вызывающее у меня головокружение при мысли о том, что могло бы быть. Он так отличается от любого другого парня, с которым я встречалась». С ним не бывает вечеров типа поужинать и сходить в кино. Наши свидания — чудесные приключения, которые заставляют меня чувствовать себя полностью живой. Мы с Люком часто ходим по книжным, проводя долгие ленивые воскресенья в маленьких магазинчиках. Мой любимый — маленькое меланхоличное местечко в каком-нибудь всеми забытом переулке где книги в твердом переплете лежат жесткими стопками, а в воздухе витает душный аромат прошлого. Наши шаги поднимают пыль, а пожилой джентльмен наблюдает за нами сквозь клубящийся дым его трубки, будто время остановилось в этом затхлом древнем районе Лондона, и правила здесь неприменимы. «Я хочу найти такой рай для себя», и, возможно, сходить туда с Люком, который водил меня на поэтические дуэли. Там он с важным видом выходит на сцену и побеждает других поэтов, всегда умудряясь передать так много чувств таким малым количеством слов. От того, как он манипулирует двадцатью шестью буквами алфавита, превращая их во что-то пьянящее и удивительное, у меня захватывает дух. Люк, кажется, занимает так много места своими грандиозными идеями и краткостью. Он как будто пульсирует жизнью, и благодаря постепенному осознанию я впитываю этот энтузиазм, поскольку вижу, как литература может изменить настроение, жизнь, сердце. Мы пробирались в художественные галереи, зависали в библиотеках и посещали митинги за расширение прав и возможностей женщин. Он феминист. Союзник, он настоящий. Наконец-то, спустя столько времени, я нашла мужчину того типа, о котором всегда мечтала. После стольких неудачных попыток с более мелкими мужчинами, которые лишь хотели изменить меня, успокоить, Сделать не такой шумной, наверное. Люк открыл мне глаза на совершенно новый мир, о существовании которого я и не подозревала. Он такой сложный в одном смысле и такой простой в другом, и он украл частичку моего сердца за очень короткий промежуток времени. Но лучше всего то, что он не дает никаких советов о том, какой идеальной девушкой я была бы, если бы только изменила себя, чтобы вписаться, соответствовать. Прямо сейчас мои своенравные кудри отказываются поддаваться украшению. Наверное, немного похожи на меня, поэтому я оставляю их растрепанными. Я завершаю свой макияж мазком блестящих теней для век и мазком густой туши для ресниц. «Прошло два месяца, Лив, как ты думаешь?» это приглашение выпить в последнюю минуту означает что с люком вот вот все станет серьезно по правде говоря я влюбляюсь в этого парня но чувствует ли он то же самое каждые неудавшиеся отношения заставляли меня немного осторожнее открывать свое сердце каждое расставание которых было много подрывало мою уверенность в себе меня всегда слишком много для мужчин Она бросает на меня взгляд поверх своей книги. «Да, я бы так сказала». Что именно говорилось в его сообщении? «Встретимся в кривой гальке. Выпьем чего-нибудь. Мне нужно тебя увидеть». Немного поразмыслив, она говорит. «Мне кажется, он скучает по тебе. Разве ты не должна была пойти с ним завтра на презентацию книги?» «Да, завтра вечером». Пришлось умолять Магду позволить мне поменяться с Джоной местами в дневную смену. Мне нравится все в моей новой работе, в рождественском магазине Deck the Holes, за исключением, может быть, того факта, что мой босс — огнедышащий дракон, а мой коллега Джона манипулирует любой ситуацией в свою пользу. Но, эй, у тебя не может быть всего, если мне платят за то, что я пою рождественские гимны помогая клиентам, для меня это победа. Историю моей предыдущей карьеры можно подытожить одним словом – катастрофическое. Обычно потому, что я говорю прежде, чем думаю. Мой род склонен доставлять мне всевозможные неприятности. Поэтому в последнее время я очень стараюсь пресекать любую пустую болтовню на работе и выполнять свою работу в меру своих возможностей. Я чувствую, что нашла свой дом среди щелкунчиков в Декзе Холлс, там, где что-то перекликается с моей страстью ко всему праздничному. Так это значит, что Люк не может подождать всего 24 часа, чтобы увидеть тебя. Ему пришлось потребовать твоего присутствия в этот прекрасный зимний вечер, да? ливви пожимает плечами. Этот человек влюблен, и кто может его винить? Я улыбаюсь. Я надеюсь на это. Я думаю, мы движемся в правильном направлении. Мужчин просто очень трудно подловить на слове. Особенно мужчин в Лондоне. Но Люк не подходит под этот шаблон. Она листает страницу книги и, клянусь, я слышу, как кричат книжные черви по всему миру. «Как ты думаешь, он собирается сделать это официально?» «Я не знаю». Мы переходим от ситуативных отношений к настоящим, преданным отношениям. Я была в бесчисленных ситуативных отношениях, что на самом деле является более добрым термином для друзей с привилегиями. Или что еще хуже, как говорят мои американские друзья, сексом по вызову. Я леню нереалистичные голливудские фильмы в этом засилье мужчин, избегающих обязательств в больших городах. «Что ж ты на правильном пути, Флора?» Он кажется искренним, как будто у него в голове есть приличные мозги. Больше всего мне нравится его напористость. То, как он знает, чего хочет, и идет к этому. Он не занимается самокопанием. «Значит, немного похож на тебя? Спонтанность — твое второе имя? Вроде того?» Мы смеемся. До этого момента мою личную жизнь... Лучше всего можно было бы описать как короткую, острую и хаотичную. По какой-то причине я, кажется, никогда не дотягиваю с мужчинами до трех месяцев. Я не хлопаю ресницами и не притворяюсь застенчивой, не веду себя надменно и недоступно. Я — это просто я. Во всем своем красочном великолепии. Но это ничего не дает мне. Я с самого начала расспрашиваю мужчин, О том, чего они хотят от жизни И это, как правило, пугает их Но почему мы не можем сказать, что мы чувствуем И чего мы хотим Почему мы должны притворяться Я люблю любовь Я влюбляюсь по уши Прежде чем все это закончится снова и снова Мне всегда говорят, что я тороплю события Но это правда или просто отговорка? потому что парни, с которыми я встречаюсь, никогда не хотят остепеняться. Не хочешь быть привязанным к одной женщине на всю оставшуюся жизнь? По мере того, как я приближаюсь к большой тройке с нулем, я очень хочу найти настоящую любовь. Кто не планировал свою свадьбу с начальной школы? Перецеловав слишком много лягушек, я составила контрольный список, чтобы сэкономить время и нервы. Он длинный, подробный и немного причудливый, но в конечном счете это к лучшему. Вот почему Люк особенный. Он не побледнел, когда я ненавязчиво расспросила его, одновременно ставя галочки в этом волшебном списке обязательных вещей для идеального мужчины. «Он, должно быть, очень хочет вывести отношения на новый уровень», говорит Ливи. И это может быть только к лучшему. Я брызгаю на себя духами. Да, я полагаю. Это... Или он просто хочет секса. Она смеется. Я уверена, что это приходило ему в голову. Полагаю, есть только один способ выяснить это. Я не буду тебя дожидаться. Я не буду ночевать у него, пока не пройдет, по крайней мере, три месяца. Все это так по-детски, когда его соседи по квартире крутятся вокруг, подталкивая его локтем и лукаво подмигивая. Не для меня такие вещи. Я качаю головой при этой мысли. Не обращая на них внимания, они, наверное, ревнуют. Просто сделай это. И я не буду добавлять к этому случайный секс, пока не буду уверена, что он настоящий. Она делает вид, что раздражена. Хорошо, будь с собой, Флора и Я надеюсь услышать все об этом завтра за завтраком. За завтраком? Ты что, не слушаешь? Ты знаешь, я не ханжа, но я также не сторонница случайного секса ради секса. Если только этот парень не одинокий брат-близнец Джейсона Момоа, тогда мне это не интересно пока я не буду уверена, что у нас всё в порядке. Но если ты будешь спать, когда я вернусь домой, я пришлю тебе полный отчет Не волнуйся об этом. Ливия обнимает меня, и вскоре я выхожу в ледяную лондонскую ночь.